Они исчезли. Последний только что юркнул в кусты. Вот-вот он скроется в тени деревьев. Вы встретились с вашим другом, и теперь мы в безопасности. Друзья сделали еще одно усилие, подтянули ковчег и подняли якорь. А когда баржа, проплыв еще некоторое расстояние, остановилась, они вторично забросили якорь. Тут впервые после встречи они позволили себе немного отдохнуть. Плавучий дом находился теперь в нескольких сотнях футов от берега и служил такой надежной защитой от пуль, что уже не было нужды надрываться по-прежнему. Обмен приветствиями, последовавший между друзьями, был весьма характерен для обоих. Чингачгук — высокий, красивый, Богатырский, сложенный индейский воин сперва заботливо осмотрел карабин и убедившись, что порох на полке не отцарил, бросил беглый, но внимательный взгляд по сторонам на оригинальное жилище и на обеих девушек. Он не промолвил при этом ни слова и постарался не обнаружить недостойного мужчины любопытства, задавая какие-либо вопросы. Джудит и Хетти, сказал Зверобой со свойственной ему непринужденной вежливостью. «Это магиканский вождь. Вы слышали о нем от меня. Его зовут Чингачгук, что означает «великий змей». Так его прозвали за мудрость, осмотрительность и хитрость. Это мой самый старый и самый близкий друг». Я узнал его по соколиному перу, которое он носит возле левого уха тогда как другие воины носят его на темени. И рассмеялся добродушным смехом, радуясь, что благополучно встретился с другом при таких опасных обстоятельствах. Чингачгук хорошо понимал и довольно свободно говорил по-английски. Но, подобно большинству индейцев, неохотно изъяснялся на этом языке. Ответив с подобающей вождю учтивостью, На сердечное рукопожатие Джудит и на ласковый кивок Хэтти, он отошел в сторону, видимо, поджидая минуты, когда друг сочтет нужным поделиться с ним своими планами и рассказать обо всем, что произошло за время их разлуки. Зверобой понял, чего он хочет, и обратился к девушкам. «Как только зайдет солнце, ветер утихнет», — сказал он поэтому не стоит сейчас грести против него. Через полчаса самое большее наступит полночный штиль или же ветер подует с южного берега. Тогда мы и пустимся в обратный путь к замку. А теперь мы с деловаром хотим потолковать о наших делах и условимся о том, что предпринять дальше. Никто не возражал, и девушки удалились в каюту, чтобы приготовить ужин а молодые люди уселись на носу баржи и начали беседовать. Они говорили на языке делаваров, но это наречие мало известно даже людям-ученым, и мы передадим этот разговор по-английски. Не стоит, впрочем, излагать со всеми подробностями начала этой беседы, так как Зверобой рассказал о событиях, уже известных читателю. Отметим лишь, что он ни единым словом не обмолвился о своей победе над иракезом. Когда зверобой кончил, заговорил деловар. Он выражался внушительно и с большим достоинством. Рассказ его был ясен и короток и не прерывался никакими случайными отступлениями. Покинув вигвамы своего племени, он направился прямо в долину со скуиханны, Он достиг берегов этой реки всего на одну милю южнее ее истока и вскоре заметил след, указывавший на близость врагов. Подготовленный к подобной случайности, ибо цель его экспедиции в том и заключалась, чтобы выследить иракезов, он обрадовался своему открытию и принял необходимые меры предосторожности. Пройдя вверх по реке до истока, и, заметив местоположение утеса, он обнаружил другой след и несколько часов подряд наблюдал за врагами, подстерегая удобный случай встретиться со своей любезной или же добыть вражеский скальп. И неизвестно еще, к чему он больше стремился.